Глава 17. Во тьму. В глазах Ахири запрыгали бесенята. Она быстро чмокнула меня в губы и легко выпрыгнула из узкой горловины, словно не ощущала узы гравитации. Что характерно, прыгнула она успешно, опустившись на обе ноги, и, видимых травм не получила. Я же, оценив высоту, примерно равной десяти метров, решил не рисковать, и снова воспользовался веревкой, соорудив самодельную систему. «Да, это заняло определенное время. Но я иду спасать парней своего экипажа. Вот неудобно получится, если спасать придется уже меня со сломанной шеей, валяющегося на дне расселенной». Вскоре мы с Ахири стояли в длинном, изломанном коридоре между двух почти отвесных скальных стен. Самостоятельно не выберешься. Наверху была видна узкая полоса местного лилового неба. Но света было катастрофически мало, из-за чего я снова надел порядком надоевшие очки с функцией ночного видения. Мы двинулись осторожно вперед после того как я сверился с картой и вычислил направление после того как я показал куда нам нужно пальцем моя спутница только губы поджала недовольно я же уставший от ее странности двинулся вперед автоматически оставив ей функцию замыкающего осталось нам пройти всего то каких то 15 несчастных километров но это был некомфортный для перемещения тоннель пожирателя камня а дикая поверхность расселенной слабо пригодная для перемещения на своих двоих На пути нам встречались камни, осыпи, лужи и трещины. Вдруг взволнованно прошептала Хири, привлекая мое внимание. Я обернулся и проследил за тем, куда она указала пальцем. Там что-то белело. Подойдя ближе, я понял, что это человеческие останки. Сначала склонившись, а затем и присев над обнаруженной кучей костей, я изучил их и осмотрел следы вокруг. Да, гигантские насекомые тут побывали со стопроцентной вероятностью. Их следы тут были повсюду. Почва вокруг была спекшаяся, словно человек применил в последнем усилии термическую гранату. Стоп! Это что, член экипажа Эгира? Вытащив нож, я пошевелил кости и обнаружил то, что искал. Пласталивают цепочку и два жетона. Поднеся их к глазам, я прочел. Российская Федерация Титан, Ангара 3, 61 ОБРКП, Иван Грива 2408 а плюс православный. Тут же обнаружилась обгоревшая кираса из пластали, кругляш Вокса и браслет Криптера. Активировав только что найденное экстрамерное хранилище, я переместил останки сослуживца в него. Мы своих не бросаем, даже если это уже просто останки. Когда представится случай, позабочусь о погребении. Я покопался тут вокруг основательно, но обнаружил только обгоревший, из-за этого едва узнаваемый, однокаскадный гаусс-пистолет. После этого мы почти до самого вечера упорно шагали к точке сигнала, старательно игнорируя усталость. Скорость нашего передвижения значительно снизилась по сравнению с той, что была в тоннеле, но мы шли. По пути Ахири нашла три кокона, которые сама же при помощи своего копья и уничтожила. К наступлению вечера мы преодолели треть пути. Это в текущих условиях было серьезным достижением. Проблема была только в том, что надежного места для того, чтобы разбить лагерь, тут не было. Пришлось поставить палатку просто в расселине на вершине небольшого холмика. Установив детектор движения, соорудил неказистый ужин из пластины сухого пайка и воды, после чего отправил Ахири спать. Сам же, настроив детектор на передачу сигнала на свой вокс, задумался. «Иван Грива. Тот же космический пехотинец Титана, как и я сам. Почему он оказался один? Или он, как и я, добирался сюда от своей капсулы? Об этом ясно говорили его жетоны и дата рождения, выбитая на них». Но состояние останков... Кости выглядели так, словно пролежали под открытым небом, доступные всем ветрам лет десять не меньше. Как это было бы неприятно, мне необходимо было проверить запасы. Ивану набор для выживания больше не понадобится, а нам Сахири вполне может пригодиться. Я остановился и задумался. «Это каким еще нам? Нет никаких нас. Есть инопланетная дикарка. И есть я, космический пехотинец Российской Федерации. Я, конечно, ей помогу» но только в случае, если это не будет мешать моему заданию». Осмотрелся. Пока вокруг было тихо, активировал найденный криптор. Первым делом я провел сопряжение устройства со своим боксом и осмотрел содержимое через дополненную реальность. Первое, что мне бросилось в глаза — боеприпасы. У меня иглами к карабину была заполнена почти целая ячейка экстрамерного хранилища. Боеприпасы Ивана были истрачены почти полностью. Пожалуй, это единственное, что казалось избыточным но я тоже уже изрядно истратил свой боезапас. Иглы были унифицированными и подходили как для пистолета, так и к моему карабину. Сразу переложил их все к себе. Пусть будет в одном месте, так спокойней. Снарядил несколько магазинов, которые уже успел расстрелять. Закончив, отыскал сигнальные ракеты и три термические гранаты. Поступил с ними так же, как и с боеприпасами. Лучше держать все под рукой. Ивану пришлось изрядно повоевать. Не факт, что я не окажусь в такой же точной ситуации. Все остальное содержимое хранилища было подобно моему, с минимальными отличиями. Тут нашлась быстровозводимая постройка. Я лишь мельком посмотрел на то, что это за здание. Оно было почти таким же быстровозводимым, энергоэффективным, способным экономить до 80% энергии на отопление или охлаждение за счет рассчитанной купольно-сферической формы. Использовать здание можно было хоть в жилых, хоть в промышленных, хоть в сельскохозяйственных нуждах. По мере необходимости площадь быстро расширяется за счет пристройки дополнительного модуля, которым может выступать второе такое здание, уже имевшееся у меня. Аптечку, палатки, одеяло, одежду, белье и всевозможные мелочи просмотрел лишь мельком. Фонари, осветители, дыхательная маска, веревка, очки. все это никак не отличалось от моего набора. Чего тут не было, так это инструмента, только мультиключ-трансформер. Пожалуй, что самым ценным приобретением была еще одна энергоячейка, но это в перспективе. А сейчас я обрадовался почти нетронутой еде. В данный конкретный момент было не до кулинарных шедевров, и я смахнул информацию о ячейке со специями. Точно так же я поступил с ячейкой, заполненной семенами посевного фонда. На схемах репликаторов я задержался и с интересом осмотрел все, что там имелось. Первой лежала схема Баги терра me 5 Это было очень простое средство быстрого передвижения на колесной базе. легкая трубчатая рама, мощный электродвигатель, четыре ведущих колеса, независимая подвеска, разгон до 100 км в час за 3 секунды. Можно напечатать по частям в репликаторе, как полностью открытую версию, так и с закрытой кабиной. Всего вариантов было три. Хозяйственная с кузовом и возможностью цеплять на нее всевозможные агрегаты, вроде плуга. Охранная с гнездом для боевого дистанционного модуля и рейдовая, представлявшая что-то среднее между двумя первыми моделями. Единственной загвоздкой было то, что работал такой багги ТРММ-5 от NRG ячейки, что я нашел расточительным. Неплохо, но мне бы прямо сейчас не помешало багги, уже готовые к использованию. Следующая схема представляла собой конструктив, позволявший собрать полуброню типа «Магнус», известный также как комплект разведчика, состоящий из трех частей – защитного комбинезона с синтетическими мышцами, шлема со встроенным визором и плащаха миллиона из наноткани. Откровенно говоря, странный выбор для комплекта выживания, как на мой взгляд. Конечно, если придется в одиночку партизанить до подхода основных сил, выглядит интересно. Но если нет, то даже простой ауксиларий выглядит более предпочтительной снарягой, чем «Магнус». Третьей схемой оказался конструктив боевого дистанционного модуля со спаренными гаусс пулеметами Злая штука, способная работать в автоматическом режиме, и уничтожать все живое на расстоянии, куда дотянется. Такие можно установить на быстровозводимых зданиях, тем более, что конструктивно гнезда для таких БДМ предусмотрены проектом. Оставалось получить доступ к репликатору и ресурсам. Тогда можно будет не опасаться нашествия гигантских насекомых. Из мечтаний меня выдернул сигнал детектора движения.